Но тедит, наконец, до царя приступает могучий. Реза третьего на десять сладостной жизни лишил он. Царь тяжело застонал. У него сновидением грозным ночью стоял над головой Диамет, по совету Афины. Тою порой Одиссей отвязывал резовых коней, вместе уздами связал, и из ратного толпища вывел, луком своим поражая. Бича же, блестящего в руку, он захватить не помыслил с узорной царя-колесницы. Свистнул потом Одиссей, подавая знак диомеду Тот же стоял и думал, что еще смелого сделать. Взяв ли царя-колесницу с оружием в ней драгоценным, быстро задышло увлечь, либо вынести, вверх приподнявши, или еще ему более душу Фракеин исторгнуть. Думы герою сии, обращавшему в сердце, Афина близко предстала и так провещала Тидееву сыну. «Вспомни уже об отшествии, сын благородный Тидея. Время к судам возвратиться, да к ним не придешь ты, бегущий, если троянских мужей небожитель враждебный пробудет». Так изрекла, и постигнул он голос богини вещавшей, Быстро вскочил на коня, Одиссей обоих погонял их луком, И кони летели к судам мореходным Ахеен. Тою порой Соглядал небеспечно и Фебс Ребролукий. Он усмотрел, что Афина сопутствует сыну Тидея, И, негодуя, в великое войско Трояну стремился. Там пробудил он фракеин советника Гиппокаона — Резава родича храброго. С ложи он спрянул, и бледный, Видя лишь место пустое, где быстрые кони стояли в круг на побоище свежим фракиен трепещущих видя, Громко взрыдал и по имени кликал любезного друга. Крик по троянскому воинству, страшная встала тревога, Быстро сбежались толпы И делам изумлялись ужасным, Кои враги совершили И к черным судам возвратились. Те же, когда принеслись, Где убит Саглядатый Троянский, Бурных коней удержал Одиссей Бессмертным любезной, Но Тедит соскочив И кровавые взявшие корысти, В руки подал Одиссею И изново прянул на коней. Тот их ударил, Но кони покорные сами летели к сеням Туда их несло и желание сердца. Нестор, их топот услышавший первый, вещал меж царями. «Други любезные! Воинств Ахейских вожди и владыки! Правду я или неправду, но выскажу, сердце велит мне! Коней стремительно скачущих топот мне слух поражает!» «Если бы сын Толаэрта и сын дерзновенный Тидея так неожиданно гнали троянских коней звуконогих! Но трепещу я у други мои, не пострадали, воины наши храбрейшие встанив с тревоженным ими!» Не было старцам кончена речь, как явились герои. С коней надолса скачили, и сон Маргевян, их, привечал и руками, и сладкими окрест словами. Первый стал их расспрашивать Нестор, конник Геренской. — Как, Одиссей знаменитый, великая слава Ахеин! Как вы коней сих добыли! Отважно ли оба проникли в войско Троянское? Или вам Бог даровал их представший? Солнца лучам светозарным Они совершенно подобны. Я завсегда обращаюсь с троянами. Праздно, надеюсь, я не стою пред судами, Хотя и седой уже воин. Но таких я коней не видал, Не приметил доныне Бог без сомнения встречу Явившийся вам даровал их. Вас обоих... Одинаково любит, как Зевс-громовержец, Так и Зевесова-дочь, светлоокая дева-паллада. Сыну Нелея ответствовал царь-адисей многоумный. Сын знаменитый Нелея, великая слава Ахейн. Богу, когда соизволит, и лучших, чем видеть иконей, Верно легко даровать. Божества беспредельно могуще. Эти же, старец почтенный, — Вновь пришлые в стане Троянском кони фракейцев. У них и царя Диамет наш могучий смерти предал, И двенадцать сподвижников, все знаменитых. Но тринадцатый нами убит, при судах, Соглядатой, коего высмотреть ночью великое воинство наше, Ныне же Гектор послал и другие сановники Трои. Так говорящий заров перегнал он коней звуконогих, Радостно гордый, толпой окружённый весёлых данаев. Скоро герои, пришед к диомедовой куще красивой, Коней ремнями искусно разрезанных уст Привязали к конским яслям, Где и другие царя диомеда бурные кони стояли, Питаяся сладкой пшеницей. Но Лаэртит на корабль Доспех долонов кровавый взнёс пока не устроится жертва палладе богини. Сами же, тою порой, погрузившись в волны морские, пот и прах смывали на голенях, вые и бедрах. И когда уже все от жестокого пота морскою влагой очистили тело и сердце свое освежили, оба еще омывались в красиво отесанных мойнах. Так омывшись, они, умощенные светлым елеем, сели с друзьями за пир, И из чаши великой Афине полными кубками сладостней мёда вино возливали.